Глава 14. И я говорю, где ты, Бог мой, где же ты? Немного отдыхая я в тебе, изливая душу свою в ликовании и восхвалении в звуках торжественного празднования. Но до сих пор печальна она, потому что падает и становится бездной, вернее, она чувствует, что и до сих пор она бездна. И говорит «Вера моя, которую зажег ты в ночи на пути моем, почему печально ты, душа моя, и почему смущаешься? Надейся на Бога, на пути твоем есть светильник, Слово Его. Надейся и терпи, пока не пройдет ночь, мать грешников, пока не пройдет гнев Божий детьми, которого были и мы когда-то, когда были тьмой». Остатки ее мы влачим в теле нашим, мертвом по причине греха, пока не повеет днем и не разойдутся тени. Надейся на Бога. Утром встану и буду созерцать его, всегда буду исповедовать тебя. Утром встану и увижу спасение лица моего, Бога моего, который оживит и смертные тела наши ради Духа, который обитает в нас ибо милосердно парил он над мраком нашей неустойчивой души. От него в этом земном странстве получили мы залог того, что станем светом, и пока еще спасаемся надеждой, но уже сыны света и сыны Божии, а не сыны ночи и мрака, какими однако мы были. Между ними и нами при этой неверности человеческого знания различить можешь только ты один — испытующие сердца наши, назвавшие свет днем, а тьму ночью. Кто сможет отделить нас, кроме тебя? А что у нас есть, чего мы не получили бы от тебя? Мои сосуды в честь, сделанные из того же материала, из которого и сосуды в поношении. Римлянам 9.21